Глава шестнадцатая. Встреча. Орлова, здорово! Привет, Платон. Ты себе каникулы продлить решил? Улиткин начал учиться со второй недели сентября. Ты работал. Дорабатывал, так сказать. Рыжий за лето вытянулся и оброс мускулатурой. Подрос, кивнул он на него. Да, есть немного, улыбнулся он. Ну а ты как? Нашла себе кого-нибудь вместо этого, как его? Нет. Давай не будем о нем. А. Легок на помине», — объявил Рыжий. Игнат проходил мимо нашей компании, которая расположилась кружком возле третьего корпуса. Нам там поставили лекцию. Игнат кивком поприветствовал меня, также ответила. «А что он? Не уехал еще? спросил Золотников. Да, я не удержалась и под конец первого курса рассказала по секрету по новой об эмиграции Игната в Америку. Хотелось как-то логически объяснить одногруппникам причину нашего расставания. Стыдно признаваться им, что он банально устал. Самой до сих пор непонятной причиной его странного поведения. То кольцо подарил, то перенасытился. А друзья донимали, пытались разговорить, меня утешить. Но не рассказывать же им про 30% и прочую колесицу, которая утомила моего возлюбленного. Единственным разумным выходом показалось рассказать о Штатах. Игнат просил не говорить общим знакомым, а Панова таковой не являлась. Тем более о своем отъезде сами растрезвонили. Каждый встречный поперечно был в курсе. «Подумаешь, одним человеком больше, одним меньше». От Пановой новость облетела всю группу. «Как видишь», — ответила. «Про себя же отметила. Уже сомневаюсь, что они вообще туда уедут». Через две недели от начала нового учебного года я неожиданно получила смс от Игната. «Привет, надо поговорить. Давай встретимся». Не поверила своим глазам. Перечитала несколько раз. Посмотрела в окно, поморгала. Вновь включила телефон и заглянула в раздел «Сообщений». «Все верно». Не померещилась. СМС-ка пришла от Игната. Перечитала снова. Сердце разгонялось. Увеличивалась частота ударов. Интересно, о чем он собирался со мной поговорить? Старалась как можно дальше гнать мысль, что Игнат хотел все вернуть. Запрещала себе думать об этом. Разум приводил железные доводы. Если бы собирался вернуться, не отдавал бы кольцо Канаевой. «Не глупи, девочка». Сердце не слушало, оно жило надеждой и колотилось сильнее. Душа дрожала от волнения. Я когда-нибудь смогу нормально реагировать на Игната? В тридцатый раз перечитала сообщение и набрала ответ. Привет. Хорошо. Где? Имитировала его же стиль. В пятницу в шесть вечера на пешеходную памятника. Ответил Игнат. Я только заканчиваю в шесть. Отправила ему. Я подожду. Подходи. Окей. Переписывались в четверг вечером. Всю пятницу не находила себе места. Все думала, зачем Игнат назначил мне встречу и что собирался сообщить. Вечер выдался теплым. Из университета пошла с по новой пешком. Она жила в начале пешеходной улицы, а мне к памятнику идти дальше вниз. Перед выходом написала Игнату. «Я закончила. Буду минут через пятнадцать-двадцать». «Хорошо. Я на месте. Жду». Обалдеть, Уже ждет! Интересно, а почему тогда не в универе встретил? Так было бы проще и быстрее». Распрощавшись с Пановой, к памятнику летел на всех парах, не обращая внимания на натертые новыми туфлями ноги. Около памятника Игната не увидела, осмотрелась несколько раз, прошлась вдоль скамеек, просканировала каждого, кто находился на площади перед зданием администрации. «Никого!» — достала телефон. «Я у памятника. Ты где?» «Посмотри направо. Видишь сквер? Иди туда». Сделала, как он попросил. Зашла в зеленую зону отдыха, прошла пару шагов и увидела, как со второй скамейки поднялся Игнат и помахал рукой, чтобы заметила. Я бы его в многотысячной толпе разглядела. Неуверенно улыбнулась, давая понять, что вижу. Все время, пока шла, он стоял и долго смотрел на меня. Его взгляд не был таким холодным, как тогда, в марте. Не колол, не резал. В голубых глазах светилась теплота, грусть и что-то еще. Хуже, чем есть, уже быть не может. Сильнее обидеть нельзя сказала себе. Да не был Игнат похож на того, кто собирался обижать. Слишком кроткий вид принял. Некое сожаление читалось во взгляде. Привет, сказал он, когда я подошла к скамейке. Привет. Как ты? спросил. Господи, я чуть не расплакалась. Неужели ему и правда интересно, как я? Взяла себя в руки и сделала вид, что не расслышала вопроса. Ты поговорить хотел? Да, конечно, присядем. С удовольствием, эти новые туфли! Брякнулась на лавочку и разулась, не сдержалась, простонала от облегчения покинуть неудобную обувь. Как вы, девчонки, ходите в них? заметил Игнат. Страдаем! Красота требует жертв, сообщила избитую Аксиому, улыбнулся. Ди, немного погодя, заговорил он, я позвал тебя попрощаться. Мы уезжаем. Небо с треском обрушилось мне на голову. Говоришь, хуже быть не может? Сердце явно издевалось надо мной. Откровение выбило землю из-под ног. А еще этот его тон, голос, полный боли и нежности. Я умела определять настроение Игната по тембру. Ошибаться не могла. Он прощался со мной навсегда, и ему тоскливо. «Ди, скажи мне что-нибудь». Видимо, молчала непростительно долго. Попыталась заговорить, но ком мешал. Глаза остекленели от нахлынувших слез. Прочистила горло и выдавила. Когда? В воскресенье, на фирменном. А институт? Я уже забрал документы и свой табель. Вот почему он не пришел в университет. Его бы уже не пропустили, ведь студенческий сдал. Значит, на фирменном? Да, сначала до Москвы, а там на самолеты в Штаты. На самолеты в Штаты? Зачем-то повторила за ним. В голове кружился рой мыслей. В вихре перемешались романтические мгновения из наших недолгих отношений. Боль разрыва, сомнения, метания, полное погружение на самое дно, попытка вынырнуть и плыть дальше. А теперь? «Нди!» — Игнат взял меня за руку, ни капли не смутилась. «Мне не хотелось бы уезжать, зная, что ты сердишься на меня. Мы с тобой друзья, правда?» Я смотрела перед собой, на его вопрос кивнула машинально. «И не перестанем быть друзьями, даже если я уеду!» Я повернулась и посмотрела на него. Глаза Игната излучали тот самый ярко-голубой ангельский свет, сердце больно задергалось. «Я буду писать тебе, если захочешь. Знаешь, нам нужна будет поддержка друзей и близких, особенно первое время. Легко там не будет, это точно. Уезжать с насиженного места не так-то просто, а там ведь все другое, понимаешь? Нам будет вас всех очень не хватать. Я был бы рад, если бы ты помогала мне иногда советом. Ну, например, в английском, если чего не пойму. Да и так просто». «Конечно», — улыбнулась я, но губы дрогнули, и слезы покатились по щекам. «Не удержала». Лицо Игната вытянулось прости я сейчас отвернулась достала из сумки салфетки и постаралась избавиться от слез ди я бы не хотел чтобы ты так расстраивалась и вообще плакала из за меня о, -о, -о, -о, -о на эмоциях воскликнула это сложно знаешь ли игнат замолчал и уставился на меня долгим грустным взглядом потом сказал прости я не надо остановила ничего не говори иначе не перестану реветь дай мне пару минут хорошо Он замолчал, повернулся и уставился вперед. Я начала глубоко дышать, чтобы овладеть контролем. Меня бросало ту в жарту, в холод. «Как у тебя дела с Коляном Васиным?» Не поворачивая, спросил Игнат. «Мы просто друзья». «Понятно. Я так почему-то и подумал тогда». Усмехнулся он, напоминая о встрече летом. «А ты с Канаевой?» «Мы друзья, она моя сестра». «Троюродная», — выделила голосом я. «Это очень близкие родственники». Молча кивнула. Ну, сестра так сестра. У самой имелся троюродный брат, который доставал меня не хуже родного. Вечно с английским ко мне таскался. Обнаглел до такой степени, что листочки с моим почерком не удосуживался переписать сам. Так учительница и сдавал. А та все удивлялась, какой у него почерк красивый, как у настоящего англичанина. Угу. У меня к Игнату накопилось много вопросов, но я не знала, как спросить. По-моему, неудачный момент. Хотя, если не сейчас, то не узнаю никогда. Мои сомнения разрешил сам Игнат. Ну как ты вообще поживаешь? Как лето провела? Чем занималась?» «Работала. На конференцию в Саранск ездила. На прошлой неделе в Саратов с Пашиным сгоняла». «На конференции я тоже был». «А, ну да», — притворилась, что забыла. Хотя все, что касалось Игната, помнила отлично. «Видел, ты с Викой там один день ворковала». Заговорил об этом первый. «Можно тебя спросить?» — решилась. «Да». Собралась с мыслями, попыталась взять под контроль эмоции. «Ты все это...» выходила плохо голос не слушался набрала побольше воздуха и выпалила на одном дыхании ты встречался со мной чтобы ей досадить игнат даже на месте подпрыгнул выражение лица резко изменилось мышцы напряглись заходили желваки глаза сделались злыми это она тебе такое сказала игнат произнес это громко почти закричал никогда не думала что он мог настолько повысить голос на мгновение мне даже сделало страшно да призналась «Дура!» Игнат взорвался, но, увидев мое напуганное задачное лицо, поправился. «Не ты!» Он вскочил, прошелся вдоль нашей скамейки туда-сюда, потом сел и посмотрел мне в глаза. «Диана, это неправда! Она все врет! Вика постоянно врет! Вранье — ее вторая натура! Ты даже не представляешь, какая она подлая и испорченная! Эх, мне, если честно, Бакира жалко!» Он опять вскочил и заметался. «По поводу испорченной, — начала я, но Игнат не дал мне договорить, предугадал, о чем я намеревалась заговорить. Я имел в виду испорченное враньем, но она тебе рассказала и про пьяных подростков. Это тоже вранье. Вика сочиняет эту историю и плетет всем подряд. Но зачем ей это надо? Не выдержала я и чуть тоже не перешла на повышенный тон. В чем логика наговаривать на себя? Это же глупо». «Вот именно. Она глупая, врет всегда, потому что ничего другого не умеет делать. «Разве с таким можно шутить?» Игнат нервно хмыкнул. «Диана, у тебя слишком чистая помыслы, чтобы ее понять. Она нашла в тебе свободные уши, вот и присела. А ты повелась по доброте душевной. Может быть. Игнат, но ну разве ты не гулял с ней там же, где и со мной? В парке, на мосту? Не водил в шоколадницу? Скажешь нет?» Он остановился и уставился на меня неморгающими глазами. «А куда еще в нашем городе можно пойти?» Я пожала плечами. Действительно, как я раньше об этом не подумала. В Энн не так-то и много романтических мест, где можно погулять парочки. Почему ты не сказал мне, что она видела нас? А надо было. Чтобы это изменило. И правда, что? Да ничего. Ты целовала ее со ступеньки, как и меня. Игнат сел. Это правда. Признался и опустил голову. Я поджала губы и вновь вступила в борьбу с собирающимися в уголках глаз слезами. И легенды про мост. «Ну я балбес! У меня туговато с фантазией! А маленькой крошечкой называл? Калибри!» Игнат с укором посмотрел на меня. «Зачем ты это вспоминаешь?» «Ответь! Мне важно!» «Нет, не называл. Она не маленькая, не крошечка. А кольцо?» «Только тебе! Но ты вернула! Не понимаю, зачем! Так что теперь она у канашки! Все!» Игнат злился. «Конечно, это было далеко не все. Меня интересовал вопрос, любил ли он меня на самом деле? Если да, то как так получилось, что так быстро охладел? Ведь у нас все было хорошо!» «Вряд ли ответит». Я обиженно отвернулась от его взгляда. «Ди!» Он снова взял меня за руку. «Ты очень хорошая. Правда, даже не представляешь, насколько. И красивая. Мне бы хотелось, чтобы ты осталась мне другом. Я не тот, кто нужен тебе. Откуда знаешь?» «Знаю». «Я себя знаю. У тебя все будет. Уверен, скоро встретишь крутого парня, намного лучше меня. Не такого балбеса!» Я горько хихикнула. Игнат хмыкнул вместе со мной. «Ди, готов быть твоим другом и только», — продолжил он. «То, что было, случилось. Давай оставим все там, в прошлом. Не будем больше возвращаться к этому, иначе не сможем быть друзьями. Мы сейчас все выяснили. Давай договоримся, больше не касаться этой темы. Согласна?» Я кивнула. «А что мне оставалось?» «Ты в Саратов с Пашиным ездила? Как тебе город?» Игнат быстро переменил тему. «Странно, но он не торопился никуда и убегать от меня не спешил. Понравился». «Гуляла?» «Угу. Одна?» «Нет». Хитро улыбнулась. Игнат приподнял бровь. «Неужели с Пашиным?» Молодой брат проявил жгучее желание устроить мне экскурсию по городу. Похвалилась. «Так, а вот это уже интересно!» Протянул Игнат и широко улыбнулся. «Ну и кто же он? Сколько лет?» «Зовут Стас». Сморщился. «Двадцать четыре года». Улыбнулся еще шире. «Вообще-то я не собиралась ни с кем гулять, но он прилепился». «Хм, представляю», — отозвался. «Пашин сказал, что у Стаса крышу снесло». «Не учился, а на меня все время смотрел», — продолжала хвастаться я. «Зачем? Наверное, хотела напоследок заставить Игната ревновать». «Очень хорошо его понимаю», — с улыбкой отозвался он. Игнат проводил меня на автобус. Остаток вечера провели как добрые друзья. Кстати, с ролью друга он справлялся лучше, чем с партией возлюбленного. «Ты придешь нас проводить на вокзал?» Спросил. «Конечно». «Девчонки по тебе скучают. Подарки смастерили». «Я тоже им приготовлю». «Там народу много будет. Скорее всего, вся церковь соберется. Толком не поговорить. Поэтому я с тобой сегодня встретился. Очень рад, что мы все выяснили». Попыталась улыбнуться. «Что же все-таки я сделала не так? Почему Игнат решил разорвать наши отношения? Скорее всего, так никогда я не узнаю. Я приеду», — пообещала я и села в автобус. «Пока, Диана. До воскресенья».